Дмитрий Салонин, почти как в кино, часть 15. Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции.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 Спонсорство на Ютубе, бусти или закрытый архив в Телеграме. Глава 29. -я. Поселок городского типа Кедровый, бывший КП-36 РДР ВСН. 20 июня-суббота, час 30 минут. Радиционный фон 140-260 микрорент в час. С тех пор, как наши с Сашей отношения расклеились окончательно, я полюбил засиживаться после работы на лавочке во дворе. Путь к ней неизменно пролегал через павильон, где я в обязательном порядке приобретал бутылочку пива. Иногда не одну, в зависимости от того, насколько сильно прошедший день умудрился меня доконать. Забавно, но как только я доходил до лавки и открывал пиво или закуривал сигарету, Умные наручные часы радостно сообщали, что ежедневная цель на пути к здоровью, пройти 10 тысяч шагов, успешно достигнута. Знали бы часы, чем я занимаюсь, когда они радостно сообщают о моих героических достижениях. Впрочем, лавочка — довольно неплохой способ избавиться от мрачных мыслей, частенько засоряющих дурную голову. Небо потихоньку темнеет, зажигаются в плафонах уличных фонарей тусклые оранжевые лампы. Вместе с лампами неторопливо разгораются первые звезды. Вокруг привычная суета, люди спешат домой, нагруженные пакетами супермаркетов, бегают дети. Неизменная стайка подростков у соседнего подъезда в очередной раз пытается оживить древний «Жигуль», напоминающий после всех предыдущих ремонтов реквизит к фильму «Безумный Макс». Короче говоря, нехитрая жизнь спального района, лавочка, сигареты и пиво. А если с погодой повезло, еще и бездонное звездное небо над головой. Брехня, что в городе звезды видно хуже. Нормально их видно, особенно когда добрая половина предприятий закрылась. Пиво постепенно заканчивается, и изо рта вырывается зябкий пар в перемешку с сигаретным дымом. Пора домой. Только по пути снова в павильон, где заждалась дежурная пачка пельменей либо вареников с картошкой и грибами. Теперь о звездах не могло быть и речи. Я задрал голову, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь в практически непроглядной мгле. Ничего. Даже силуэты облаков едва различимы, если, конечно, эти радиоактивные атмосферные пылесборники еще можно называть облаками. В остальном же мои сегодняшние вечерние посиделки мало чем отличались от предыдущих. Правда удостовериться в том, что сейчас действительно вечер, мне удалось только при помощи наручных часов. С определением времени суток нынче вообще проблема. Ночью серая хмарь, подменившая небо, чуть темнеет. Днем светлеет соответственно, ветра почти нет, а температура стабильно замерла в районе 10-15 градусов по Цельсию. Как-то раз поздней осенью, несколько лет назад, Алан шутил на тему того, что такая погода идеальна для апокалипсиса. Думаю, стоит при случае ему об этом напомнить, но это позже. Открестившись от копания Алана и Макса, я свалил релаксировать на поверхность, где уютно расположился в старой солдатской курилке за грязно-розовым заброшенным зданием штаба дивизии. Компанию мне составляла пачка сигарет и две бутылки пива. Вряд ли в ближайшее время кто-нибудь восстановит производство бутылочного аяна, поэтому упустить такой шанс было бы преступление. Странно, но за все время, прошедшее с момента удара, я толком и не задумывался, как хотя бы мало мальски адаптироваться к новым условиям, к выживанию. Какой-то дальнейшей хотя бы призрачной стабильности. В перспективу пресловутой ядерной зимы, которую почему-то так любят все писатели-фантасты, я не верил абсолютно. Сколько книжек о постапокалипсисе перечитано, не сосчитать даже. И у всех радиоактивный снег, черный снег, желтый снег, заморозки на 30 лет без единого теплого денечка. Вообще, согласно одной из наиболее реалистичных теорий еще в 80-е годы 20 -го века, ученые США и СССР моделировали изменения климата в условиях глобальной термоядерной войны и намоделировали такого, что запугали не только научное, но и вообще мировое сообщество. По их версии, копоть и сажа должны были затянуть атмосферу планеты чуть более чем полностью, устроив на поверхности натуральный ледниковый период. Мировое сообщество ахнуло, нервно выкурило по сигарете и спешно начало выступать против наращивания потенциала стратегических ядерных вооружений. Вот только тот факт, что при расчетах не учитывался коэффициент осаждения сажи, никого не смутил. Ученые не смогли верно рассчитать этот параметр, да так и оставили его значение нулевым, чем обрекли несчастную сажу в своей компьютерной модели на бессрочное пребывание в атмосфере. Уже позже параметры подкорректировали, добавили нужный коэффициент и выяснили, что никакой ядерной зимой даже близко не пахнет. Переменная облачность, грозы — да, понижение температуры и то временное — тоже да. Но никаких океанов, промерзших до самого дна и пристывших к льдинам пингвинов, модель не показала. Так что о тотальном похолодании я не беспокоился. В воздухе куча продуктов горения, они на какое-то время точно там задержатся. Потом, вероятно, начнется что-то вроде сезона дождей, который сведет с ума все имеющиеся в наличии дозиметры, случится еще какая-нибудь атмосферная фигня, а после всего этого наверняка покажется солнце. Увидеть его живым и относительно здоровым – моя главная задача. «Ты чего тут сидишь?» – спросила появившаяся из темноты Саша. Что примечательно, с дозиметром на ремне и толстым блокнотом в руках. «Да вроде как о всяких важных вещах думаю», — улыбнулся я. «Что за вещи такие?» — ухмыльнулась девушка и присела рядом. «Всякие?» — я пожал плечами и отхлебнул теплого пива. «Тебе пока они без надобности, подумаешь еще, что клеиться пытаюсь». «А то ты не планировал!» — Саша удивленно приподняла бровь. «Я ж тебя знаю!» «Меня бы кто заклеил сперва!» Я пошевелил раненым плечом, повязку на котором в очередной раз менял как раз перед выходом на поверхность. Рана выглядела не то чтобы очень приятно, хорошо хоть не загноилась. «Не заживает?» «Да куда там?» Я махнул рукой и полез в карман за сигаретами. «Не проблема, заживет. Приедем в борцы и сразу пойду к фельдшеру». «Я помню, как ты бегал по всей квартире с порезанным пальцем, вопил, матерился и не давал себя забинтовать. Растешь, Савельев!» Саша, не спрашивая, взяла открытую бутылку Аяна и сделала небольшой глоток. «Терпеть не могу пиво». «Расту, потому что вискари растишкой закусываю». Усмехнулся я и подкурил сигарету. «Ты чего с дозиметром бродишь?» «Да тут другой немного, Алан сказал, более современный». Девушка задумчиво посмотрела на мигающую возле дисплея лампу. «Осваиваю вот, вдруг пригодится». Я молча кивнул и глубоко затянулся. В том, что в ближайшие годы полезней дозиметров будут только автоматы, сомнений быть не могло. «Так все-таки о чем ты тут таком размышляешь?» Снова попыталась выяснить Саша. О том, что мог за все эти годы хотя бы привет написать. Мрачно отшутился я. А чего не написал? Я вытащил из внутреннего кармана смартфон, повертел в руках. Экран разбил, ну и батарейка села. С Ашиной помощью пиво закончилось быстрее, чем я предполагал, а вместе с ним закончилось и желание торчать на поверхности. Дозиметр девушки вел себя относительно спокойно, так что радиация не слишком меня тревожила, а вот обстановка вокруг начинала потихоньку давить на голову. Возможно, всему виной был выпитый алкоголь, а, возможно, мрачные силуэты опустевших домов за забором и очередное осознание масштабов случившегося. Докурив сигарету и впечатав окурок в лавочку, я поднялся и зашагал герма двери. Саша зачем-то выбросила пустые бутылки в урну и поспешила за мной. Скинув санпропускнике химзащиту, я сразу обратил внимание на музыку, доносившуюся из глубины бомбоубежища и подозрительно подрагивающий свет ламп под потолком. Звуки очень напоминали гулянку у надоедливых соседей за стеной. Я вопросительно посмотрел на Сашу. — Нечего так глядеть, — укоризненно ответила она. — Я тут ни при чем, это все Алан. — Эм... Я напрягся, пытаясь припомнить, что могло стать поводом для внезапной пьянки. Он же Железногорском связался во время сияния. Уклончиво попыталась пояснить девушка. «Это я знаю. бухать то с какой радости!» Маму Алан нашел. Несколько раз у дежурного переспрашивал, в итоге подтвердилось. Там она. Саша заметно помрачнела. Тему ее родных я старался не затрагивать, информации по ним не было совершенно никакой. А вот за Алана порадоваться стоило. Нынешняя реальность редко баловала хорошими новостями. «Пойдем скорее», — дернула меня за рукав девушка. Я их попросила кое-что сделать, надеюсь, не накосячили, как всегда. Как только мы вошли в зал для совещаний, в моих руках незаметно оказалась алюминиевая солдатская кружка с прозрачным напитком. Принюхавшись, я невольно улыбнулся. Знакомый запах джина с тоником словно откинул на несколько лет назад. «Извини, льда не нашли, придется так», — пожала плечами Саша. «Технически можно считать, что я угостил тебя обещанным джином», — хитро прищурившись, уточнил я. «Технически, да, он ведь у тебя в рюкзаке был, но вот в более философском смысле неисправимо». Я покачал головой и прошел во главу стола, где еще совсем недавно корпел над планами эвакуации буров. Прокашлялся, поднял кружку. Друзья, то, что мы собрались здесь сегодня, вряд ли могло случиться в реальной жизни. Вообще, все происходящее больше напоминает кино или книгу, но дело не в этом. Дело в том, что, несмотря на обстоятельства, мы вместе. И, признаюсь, лучшей команды для спасения мира я даже представить не мог. «И материальных ценностей!» — хохотнул Щукин. «Макс, циц!» — зашипела Саша и отвесила ему легкий подзатыльник. Воспользовавшись заминкой, Декстер протиснулся под столом и улегся у моих ног, любопытно задрав мордаху. «Так вот», — продолжил я, — «Алан, хочу поздравить тебя. То, что ты нашел маму — еще один весомый довод в пользу того, чтобы попасть в Железногорск». «Тем более других вариантов ты, думаю, даже не рассматриваешь. Прежде чем выпить, я хотел бы узнать, что думают насчет нашего маленького путешествия остальные». «Япония, кажется, отменяется», — вздохнула Саша. «Ну, я точно до Тувы один не доберусь», — улыбнулся Макс. «Да и не пропадут мои, батя мужик хозяйственный, по времени пока». «Я за, но вот Алена...» Стас пожал плечами и посмотрел на супругу. «Если честно, мне страшно», — кивнула девушка. «Очень страшно. Мы ведь будем еще куда-то заезжать по пути. Нужно как следует все обдумать». «Вообще я бы рванул», — заявил Саня. «Настася, вы как приличная жена декабриста со мной». Девушка улыбнулась и коротко кивнула. «Ну, вопрос решенный», — обрадовался Саня. «Только мне бы оружие нормальное и Настасе пистолет хотя бы». «Обеспечим!» — кивнул я. «Значит, почти все за Железногорск окончательное решение по личному составу примем в борцах». «Личному составу?» — Алан притворно округлил глаза. «Я тебе сейчас язык отрежу, честное слово!» — оскалился я. Забыл, что мобилизовался товарищ гвардии рядовой. Виноват, товарищ прапорщик, обещаю справиться!» Гордо выпитив подбородок, отчеканил Алан. «Цирк с конями», — пробормотал я. «Короче, сначала борцы, потом Железногорск. А пока за вас, ребята. Спасибо, что вы есть в моей жизни». Мы ударились кружками, и торжественный стук алюминия получился ничуть не хуже звона бокалов. Я прокинул в себя джин, закусил тушенкой из банки и устало опустился в кресло. Гнетущие мысли сами собой незаметно покинули голову. «Я посмотрел на Сашу, усердно пытавшуюся накормить Декстера гвардейским шоколадом и сухого пайка, а увлеченно рассказывавшего Максу очередную историю, судя по выражению лица последнего, довольно мерзкую. Впрочем, других с Аланом и не случалось». Настасья вновь наполнила стакан, и неведомо откуда взявшаяся портативная колонка, подключенная к телефону Стаса, тихо пела голосом Шевчука. «Жизнь продолжалась». Проснувшись, я первым делом подумал, что кого-то случайно убил. Руки и футболка оказались обильно перепачканы чем-то темно-красным. Осмотревшись по сторонам, я обнаружил себя в полутенном зале для укрываемых. «Так, а что вообще вчера было?» «Не язык же но я отрезал в самом деле!» Поднес ладони к лицу, принюхался. «Пахнет, несмотря на устрашающий вид, вполне приятно». «Точно, краска для волос. Кажется, шутки про борщи головую снова станут актуальны. Черт, но почему в пьяном виде?» Искренне надеясь, что не перестарался с краской, я вытащил из чехла на портупее фонарик, включил и осторожно посветил на спящую на соседних нарах Сашу. Ухмыльнулся, выдохнул. Покрашено аккуратно, для меня даже слишком. Видимо, прав был Макс, однажды заявившись, что пьяно я стреляю куда лучше трезво. Руки трястись перестают, волнение уходит. Однако, несмотря на изрядное количество выпитого накануне, похмелье оказалось достаточно легким. Быстренько размявшись, я накинул китель и принялся будить ребят». Первоочередные и самые необходимые вещи погрузили в инкассаторский форт. В просторный кузов без труда поместились запасы провизии, питьевой воды, теплые сменные вещи, кое-какой боекомплект стрелковому оружию и дополнительная экипировка. Туда же перекочевала санитарная укладка и скорой помощи, индивидуальные аптечки, запасной дозиметр, собачий корм и внезапно довольно объемная косметичка. Вопрос о том, откуда она появилась и зачем вообще нужна, остался без ответа. Брезентовые опечатанные мешки с наличностью я, без сожаления, оттащил к поврежденному автобусу и бросил там, вторую машину, Сашин Субару. Решили взять для разведки обстановки на дороге и перевозки найденных в пути припасов. К тому же потерять в какой-нибудь заварушке уже битый Форестер не так критично. Самое ценное упрятано в проходимом и относительно бронированном инкассаторском автомобиле. Бензин собирали всем миром, слили все, что только можно было слить, даже до героической полицейской газели добрались. Находчивый Алан расковырял пассатижами и фомкой больницу в стекле Форда с пассажирской стороны, высунул туда зонт полевого дозиметра ДП-5В, а сам прибор закрепил между сидений. Получилось очень кустарно, но даже такая возможность следить за уровнем радиации за бортом – уже что-то. Жаль только, что у ДП-5В, как и у большинства советских армейских дозиметров, огромная степень погрешности. Эти приборы адекватно реагируют только на высокие фоновые значения, характерные для ядерной войны, так что точных цифр не получить. Зато определить опасный участок можно запросто, а большего, по сути, нам и не требуется. Кроме того, в инкассаторскую машину закинули несколько автоматов про запас и пару канистр технической воды, еще два пластиковых бака с излишками бензина загрузили в бортовую буханку. Приготовив машины, мы потратили еще пару часов на то, чтобы перетаскать оставшиеся в бомбоубежище припасы в подвал здания штаба дивизии и надежно там замаскировать. Не то чтобы мы собирались возвращаться, но подстраховка никогда не помешает, да и мародерам не хотелось оставлять легкую добычу. Ближе к полудню я вооружился фонарем и спустился в дизельную, немного помедлив положил руку на рычаг и остановил генератор. Бывший командный пункт погрузился во тьму, большая часть ламп погасла, только по углам осталось гореть аварийное освещение, запитанное от аккумуляторов. Через несколько секунд в соседнем помещении отрубилось ФВУ, звенящая тишина ударила по ушам. Фильтры вентиляционный я наглухо перекрыл заслонки, немного пошарив лучом фонаря по полу, нашел бумажник, поднял. И вытащил из потайного кармана еще одно фото, сделанное лет шесть назад в фотокабине Центрального парка. Не со всяким прошлым стоит расставаться, а жечь мосты тем более. Фото перекочевало в карман, и я, не поворачиваясь, направился к выходу на поверхность. «Как говорится, мир этому дому!» Алан учтиво поклонился холму командного пункта и закурил сигарету. «Ага, пойдем к другому», — добавил Макс. «Что, Диман, курс на борцы?» «Так точно», — улыбнулся я. «Тогда я прыгаю в Форда. Там сложная научная аппаратура, вы для нее еще туповаты», — шутливо заявил Алан. Макс уже тащил туда же спальный мешок, видимо, надеясь отоспаться в дороге и избавиться от остатков похмельного синдрома. Сашка где-то нашла поводок, и, нацепив на Декстера ошейник, дожидалась меня у Субару. «А чего с ребятами не поехал?» — поинтересовалась она. «Душно у них!» — улыбнулся я. «У тебя стекла в двери нет, курить можно нормально». Я отхлебнул из бутылки теплой минералки и окинул взглядом ставший таким родным внутренний двор, прочистил горло, сделал серьезное лицо и грозно крикнул. «По машинам!» Интерлюдия, вторая. Город Красноярск, проспект Свободный, 13 июня, суббота, час 35 минут. Гвардии полковник ракетных войск стратегического назначения Евгений Анатольевич Гармаш всем сердцем ненавидел ночные звонки. В силу специфики его служебной деятельности любой входящий вызов после полуночи автоматически являлся предвестником вещей нехороших и тревожных. Поэтому, когда старенький Samsung залился противной трели, успевший задремать Евгений Анатольевич недовольно поморщился, включил ночник и посмотрел на стрелки лежавших рядом командирских часов. Само собой, полночь давно миновала. Номер звонившего привычно не определился. Зевнув, полковник тихо, чтобы не разбудить супругу, выругался, подхватил телефон и выскользнул из спальни на кухню. Уселся за стол, пододвинул пепельницу и сигареты, вздохнул и нажал на кнопку приема вызова. «Гармаш, слушаю!» Отчеканил он, стараясь придать голосу как можно больше недовольства. «Тревога, зай. Давай ноги в руки и на завод!» «Валя, еб...» еп... Евгений Анатольевич скривился, будто от зубной боли, и потянулся за сигаретой. Его однокурсник по военному училищу и друг детства Валентин Котов, давно севший в штабе РВСН, по пустякам звонил редко. Точнее, не звонил вообще, предпочитая телефонным разговорам посиделки с удочками на берегу реки или в баньке. Должность Котова позволяла ему всегда быть в курсе оперативной обстановки в войсках. И информацию он охотно делился с Евгением Анатольевичем под кружечку светлого нефильтрованного. Что такого могло случиться, чтобы Котов позвонил в половине третьего ночи, Гармаш даже представить боялся. «Жень, все понимаю, нет времени объяснять, и главное, давай быстрее сюда и офицеров своих поднимай». «Да ты аху...» Чуть было не выругался полковник, но быстро взял себя в руки. «Пьяный, что ли? А регламент? Там же работа еще недели на две минимум!» «Все на месте, Женя, извини! Пропуск я тебе уже оформил, жду!» В трубке раздались короткие гудки, а гармаш еще с минуту тупо пялился в окно. Усыпанный яркими огнями проспект «Свободный» жил своей обычной ночной жизнью. Спешили куда-то такси, яркими огнями переливалась недавно отреставрированная подсветка Гордыка. Заметив длинную вереницу машин с включенными синими спецсигналами, спешащую куда-то в сторону высотной, полковник почувствовал, как в груди зашевелилось что-то нехорошее. Тяжелое, давящее ощущение слегка придавило, поворочилось и утихло, оставив после себя неприятный осадок и чуть дрожащие руки. «Да уж», — выдохнул Евгений Анатольевич и пошлепал обратно в спальню. «Свет». Тихо позвал он, положив ладонь на плечо супруги. «Свет, просыпайся, мляха!» «Жень?» Света повернулась на бок и посмотрела на полковника заспанными глазами. «Ты чего?» «Вставай, собирайся, я сейчас такси тебе вызову, поедешь к Ольге Михайловне в Емельяново, и сыну, как проснется, скажи, чтобы в город нахер не совался!» «Женя, а что случилось?» Сон как рукой сняло, Света подобралась и наклонила голову на бок. «Не знаю», — покачал головой Евгений Анатольевич. «Валя звонил, срочно на завод вызывают. Ну где этот долбанный баргузин стоит? предчувствую у меня нехорошее, Свет. Так что бегом собираться и возьми запасной тревожный мешок в шкафу, слева который я пока ребят обзвоню». Красноярский край, зато подгорный, 13 июня суббота, 2 часа 0 минут. Проходная одного из самых режимных заводов Красноярского края встретила полковника нездоровой, но вполне организованной суетой. Через ворота один за другим въезжали тентованные КАМАЗы, сонные и нервные солдаты таскали какие-то ящики. Все в полной боевой экипировке и с оружием, с тревогой отметил Евгений Анатольевич. «Гармаш, 12-й цех!» Полковник протянул дежурившему у турникета лейтенанту удостоверение личности офицера. Терпеливо дождался, пока тот сверится с объемным в пару десятков листов списком и утвердительно кивнет. «Сейчас распоряжусь, чтобы подали машину, Евгений Анатольевич!» Сказал лейтенант и поднял трубку внутреннего телефона. «Жень, здравия желаю! А что такое творится?» Чья-то рука хлопнула полковника по спине. Обернувшись, он увидел своего сослуживца, подполковника Уварова. Уваров выглядел помятым и осунувшимся. Принюхавшись, гармаш ощутил резкий запах коньячного перегара. Как бы знал, Сергей Михайлович, сказал бы», — покачал он головой. «Ты хоть протрезветь-то успел?» «Успел!» — коротко кивнул Уваров, протягивая дежурному удостоверение. «Болевал так, что чуть душу из себя не вывернул». «Евгений Анатольевич, что случилось? Что тут вообще за беготня?» Подошедший к ним майор Селезнев, в отличие от Уварова, был бодрый, гладко до синевы выбрит. «Не в курсе я, Андрей Иванович», — отмахнулся гармаш. «Подожди, до цеха доедем, все узнаем». Валентин встретил Евгения Анатольевича у состава, пожал руку, коротко поздоровался с остальными офицерами. Суматоха, царившая вокруг поезда, не шла ни в какое сравнение с тем, что творилось на проходной. Народу тут было на порядок больше, и деятельность кипела куда более бурная. Да и как иначе, легендарный поезд-призрак, прямой наследник тех самых БЖРК «Молодец», гонявших страх весь капиталистический мир еще при Советском Союзе. «Валь, ты хочешь скажи, что за беготня? Снова кому-то стрельнуло в голову учение провести?» Раздраженно поинтересовался Гармаш. «Не поверишь, Евгений Анатольевич!» Котов нахмурился и протянул полковнику неприметный дипломат, обшитый искусственной черной кожей. Дипломат не отличался от обычного ничем, кроме хитрого замка и огнеупорных бронированных стенок, но при виде него у Евгения Анатольевича ощутимо пересохло в горле. Распишись. Коротко попросил Котов, протягивая полковнику бумаги. Да они там вообще охерели!» Гармаш почувствовал, как теряет самообладание. Мне местные горе-умельцы за месяц только пидовскими рисунками вагоны покрасили и новые унитазы воткнули. А больше ни хера! Ни хера, понимаешь? РЖД вообще-то! Деликатно поправил полковника Валентин. Пит! зревел тот. И вот сейчас от меня требуют, чтобы я на этом ПИДе принимал участие в очередном неплановой проверке боеготовности. У меня на втором контейнере, чтобы ты знал, крышка не открывается, гидравлика вся потекла к херам, цепи управления вообще мертвые. Тепловоз на базу резерву укатили, хер знает, когда вернут. Я еще со старыми поездами такого дерьмана хлебался, насосом за год не выкачаешь, а про этот вообще молчу. «Я понимаю, Валя, у тебя приказ отдать мне приказ, и так далее, и тому подобное. Приказ-то я выполню, ты меня знаешь. Выкачу вагоны в заданный район, покурю там часок и назад вернусь. Но толку от этого. У меня ж тут ни болванки, ни хера, ракеты боевые. За болванками 300 верст катить, еще полдня их устанавливать». «Женя», — спокойно попросил Котов, — «Женя, выдохни и послушай меня». «Не нужно тебе ехать за болванками!» Гармаш и правда выдохнул, потер ладонью раскрасневшуюся шею. «Извини, Валь, понесло меня. Ты же сам знаешь, состав не готов. Не могу я во всей этой показухе участвовать!» «Жень, нет никакой показухи и никакой проверки боеготовности, нет!» Голос Котова чуть заметно дрогнул. «Не понял!» «Тревога, Жень! Боевая тревога!» Эмоции будто отключило, Евгений Анатольевич обернулся и остекленевшим взглядом посмотрел на Увара Селезневым. «Товарищи офицеры!» Каменным лишенным выражения голосом произнес он. «Приказываю собрать командный состав, начальников расчетов и смену штабного вагона через пять минут для заступления на боевое дежурство. Остальным довести, занимать места согласно боевому расчету, готовиться к отправлению». Взяв у Котова документы, Гармаш достал из нагрудного кармана кителя ручку, размашисто расписался. «Локомотив, Валь!» Внимательно посмотрев на Котова, сказал он. «Я на горбу три ракеты не докачу, надорвусь, и маневровый тепловоз не предлагай!» «Уже решили!» — кивнул Валентин. «Локомотив будет через полчаса, ДМК еще старые ракетные поезда таскала». Но зато на полном ходу все соединения для линий связи подходят. самим составом техники закончат минут через двадцать. Второй контейнер. Осуществишь пуски первым и третьим, когда приказ получишь. Я еще подойду, Жень, дел куча. Гармаш посмотрел на часы. До сбора оставалось еще три минуты, поэтому он достал из кармана телефон». И быстро отыскал в телефонной книжке номер супруги, нажал на кнопку вызова, приложил трубку к уху. Безумно хотелось закурить, но на режимном предприятии пагубная привычка, мягко говоря, не приветствовалась. «Света, ты едешь?» Спросил он у супруги, когда та, наконец, взяла трубку. «Да, задремала немного. Что там у тебя, Жень? Учения очередные?» «Нет», — коротко ответил Евгений Анатольевич. «Не учение. Когда доберешься, бери Пашку, идите в любой круглосуточный магазин. Что покупать, ты знаешь. Берите по максимуму. Деньги сейчас переведу». Жень. В голосе супруги явственно прозвучала тревога. «Деньги не надо, у меня есть. Это война?» «Кажется, да». Выдохнул Гармаш и прикрыл глаза. «Слушайтесь наших и спасателей. Я вас найду. Обещаю». Супруга всхлипнула. «Так, вот слез точно не надо, и не переживай, я ведь не на передовую поеду на своей электричке». «Я люблю тебя, Жень». «Я тебя не прощаюсь». Евгений Анатольевич убрал телефон и, набрав легкие побольше воздуха, развернулся к штабному вагону. «Товарищи офицеры и прапорщики, слушай боевую задачу». Город Красноярск, железнодорожная станция «Красноярск-Восточный», 13 июня суббота, 3 часа 10 минут. Дежурная по станции «Красноярск-Восточный» Елена Андреева Нечаева работу свою любила. С детства Елена увлекалась точными науками, любила считать и постоянно решала всевозможные головоломки. Придя на железную дорогу без малого 30 лет назад, Она довольно быстро прошла путь от простой путейщицы до своей нынешней должности. В ее обязанности входили прием, отправление и пропуск поездов по железнодорожной станции, контроль поездов на прилегающих к станции перегонах, а также руководство маневровыми передвижениями подвижного состава в пределах одного раздельного пункта сети железных дорог. Станция «Красноярск-Восточный» была сортировочной, Поэтому движение по большей части грузовое контролировать оказалось крайне интересно, а электрической централизации, основное рабочее место Елены Андреевны, больше напоминал приборную панель космического корабля. Сегодняшняя ночь выдалась довольно спокойной, Елена Андреевна приглядывала за двумя составами, стоящими под подгрузкой, и попутно разгадывала кроссворд. «Что же за вид национального японского фехтования на бамбуковых мечах?» Тихо пробормотала она поднос и, глянув на пульт, дотянулась до трубки радиостанции. «Машинист поезда 9742, у вас 20 минут до окончания погрузки». «Принято. Дежурный машинист 9742, -го. ответила радиостанция. Кроссворд заканчивался, выключился закипевший чайник, и дежурная по станции поднялась с кресла, разминая спину. Вкуснейший чай с бергамотом, который сын привез из Турции, что может быть вкуснее? Валера, работавший в крупном турагентстве часто колесивший по миру, любил радовать маму всевозможными гостинцами и подарками. Елена Андреевна потянулась было за кружкой, как вдруг раздался призывный писк радиостанции. «Дежурная по станции Красноярск-Восточный Нечаева!» Привычно растягивая слова, ответила она. Лена! Голос старшего диспетчера звучал крайне взволнованно. «Лена, срочно освобождай главный путь!» «Катерина Игоревна, что? Что такое?» Сев обратно в кресло, Елена Андреевна бросила взгляд на пульт. Его занимали три вагона хопера 60 60-вагонного грузового состава. «Лена, у вас литерный состав на проход по главному. Срочно освобождай путь!» «Как? Какой литерный?» Елена Андреевна будто оцепенела, тревожное слово «литерный». Она не слышала уже много лет, поэтому само появление такого поезда для нее стало шокирующим событием. «Поезд номер ноль, Лена! Все, освобождай путь, у меня телефоны разрываются!» Быстро взяв себя в руки, Елена Андреевна мотнула головой. «Поезд номер ноль — это же ракетный состав, которых на Красноярской дороге не появлялось уже лет пятнадцать!» Схватив трубку радиостанции, она как можно более спокойным голосом сообщила. Машинист 9742, вам необходимо немедленно протянуть состав и освободить главный путь. Повторяю, 9742, немедленно протяните состав и освободите главный путь. Чего у вас там такое? Голос машиниста звучал крайне недовольно. Литерный у нас 9742! Гаркнула Елена Андреевна. Ох, ⁇ ёб! машинист 9742 принял, протягиваю состав». Дежурная по станции отодвинула сторону кроссворд, поудобнее устроилась в кресле и переключилась на систему речевого оповещения. «Внимание всем! По главному пути проследует литерный состав. Все работы на смежных путях прекратить, отойти на безопасное расстояние. Повторяю, по главному пути...» Обещанный литерный пролетел в железнодорожную станцию Красноярск-Восточный, даже не сбрасывая скорость. Взревел тифоном, простучал колесами по стыкам рельс и устремился в сторону города. Елена Андреевна удивилась странному контрасту. Весь поезд, кроме нескольких вагонов-рефрижераторов, привычной серо-красной расцветки РЖД, а локомотив, в котором она безошибочно определила старенький тепловоз ДМ-62 – Почему-то в старых цветах Министерство путей сообщения – зеленый, с желтой полосой и белым кантом на кабине. «Черт их разберет, этих военных!» Недовольно проворчала Елена Андреевна и вернулась на свое рабочее место заполнять бесконечные журналы и таблицы. Она спешила привести все бумаги в порядок, чтобы немного отдохнуть и без лишних проблем передать смену. Мурлыкая себе под нос мелодию старого кинофильма, Елена Андреевна даже не подозревала, куда на самом деле так спешил литерный состав. «Красноярский край», БЖРК «Баргузин», 15 июня, понедельник, 12 часов 30 минут. Внимание, расчеты. Получен приказ действовать по плану 21. Время 12 часов 30 минут 41 секунда. Подтверждаю. Действовать по плану 21. Набор верен. Расчеты. Получен приказ. Готовность повышенная. Первый подтверждаю. Готовность повышенная. Третий подтверждаю. Готовность повышенная. Первая, третья ПУ боя готовы. Задержек пуску не имеют. Перевести средства связи в режим дежурного приема. Проконтролировать состояние технических систем и технологического оборудования. Номерам расчетов и смен. Занять боевые посты. Что же мы творим, Женя? Уваров умоляюще посмотрел на Евгения Анатольевича. Выполняем приказ. Криво ухмыльнулся гармаш. Забыл, Сережа, после нас тишина. Пульт управления заморгал лампами, раздался противный писк сигнализации. Евгений Анатольевич вздохнул и тихо прошептал. Простите нас, грешных. Простите. Внимание, расчеты, Получен приказ, путь Застав режим неполной автономии переведет. По приказу открываю пакет номер один. Последние цифры шифра. Расчеты. Получен приказ. Шифр. Первый шифр велся подтвердился. Третий шифр велся подтвердился. Первый, третий, внимание. Впуск. Время совместных действий 12 часов 32 минуты 21 секунда. Включи положение 1. Обратить занесение спусковых установок. Пуск принят теми. Начало пуска. Расчеты пристегнутся ремнями. Обрати занесение спусковых установок. Есть. Пуск состоялся. Первый, третий. Пуск выполнен. Подтверждаю. Пуск выполнен.